Глава двадцатая. В путь. «Привет, Отто!» — жизнерадостно сказал Хиллер, войдя следом за нами. «Мы к тебе, накормишь?» «Таких гостей привечать себе дороже». Мужчина с грохотом поставил на стойку тяжелую глиняную кружку и бросил на меня хмурый взгляд. «Я попыталась спрятаться за светлом. «Потом зубов не досчитаешься». «Вот, дружище, мы не будем устраивать драк», — заверил целитель. проходя внутрь и устраиваясь за столом. «Нам на в на ход сегодня попасть, представляешь? Так что подкрепиться не помешает. Сегодня никак не попадете». Трактирщик никакого сочувствия не проявлял. «Если только не собираетесь нарушить правила». «Вот-вот, так что нам чего-нибудь бодрящего и веселящего». Светлый откинулся на стену за спиной, и чучело очередной морды его не смутило. «И газет бы нам свежих в дорогу». «Но кормите, накормлю, на задний двор не пущу». заявил хозяин и ушел на кухню. «У нас есть шанс добраться до места сегодня?» – спросила я. «Теоретически да. Можно открыть портал. Моего резерва на это, скорее всего, хватит. Но вряд ли нам это простят. Попробуй посмотреть на потоки энергии. Увидишь, насколько их тут меньше, чем на западном. А в южной части континента, говорят, совсем плохо». Маска весельчака с него слетела, и он принялся с интересом осматриваться. «Не пойму, чем ты успел насолить милейшему хозяину?» — сказал он. «Вот о тебе явно не рад». «Почему мне? Может, это ты ему не нравишься?» «Ну, это само собой. Но сегодня он недоволен больше, чем обычно». Ответить не успела. Явился хозяин и положил перед светлым газеты. Хеллер тут же углубился в них. «Так-так-так», — -так. бормотал он. «Перебои с магией отмечают и в Цикарене, и в Харбине». Нарашан в панике и объявил о закрытии границ. Гляди-ка, в Дерхане ввели наказание за использование пространственной магии, вплоть до казни. Не хотелось бы оказаться вблизи их границ. А что в Налхоте? Взлетели цены на накопители, ожидаемо. У контрабандистов изъяли партию моркови? Очень странно. Целитель отложил газету и крикнул: "О, Нам нужны накопители, как можно больше и мощнее". Хозяин ответил. только поставив перед нами исходящее паром тушеное мясо с овощами. «Нет накопителей. Все расхватали за эти дни. Могу предложить поделки самоучек. Гарантий не будет, сам понимаешь. Давай, одеваться все равно некуда. И почему мясо, Отто? Где твой бодрящий эликсир? Изъяли, господа маги», — скривился хозяин таверны. «И тут не в мясе дело. Ешьте, не сомневаясь, эффект будет». Я вгляделась в свою тарелку внимательнее. Среди обилия кусочков моркови была и мерзкая абцисса. Причем у меня ее было немного, а у светлого не было вовсе. У фаганей вперемешку и то, и другое. А у салин гарнир был преимущественно зеленый, от любимой травки темных. Хейлер тоже осмотрел все тарелки и удивленно вскинул брови. Хозяин пожал плечами и отошел. — Ешьте, дамы! — скомандовал целитель. — Сила нам потребуется. и снова уткнулся в газеты. После ужина хозяин вывалил перед нами кучу кристаллов разной величины. Хелли рассмотрел их и сгреб все в мешок. «Пять золотых!» – заявил трактирщик. «Грабеж!» – ответил целитель. «Время такое!» – пожал плечами мужчина. «И твой двор в нашем распоряжении». Светлый достал монеты, но не спешил отдавать. «Не, не пущу. Вдруг чего натворить опять? В прошлый раз мне у мертвей попортили». — прищурился хозяин. — У меня на их зубы контур стазисный замкнут был. Представляешь, каково ночью проснуться от того, что у тебя в таверне башка волка хозяйничает. Светлый оглядел нас всех по очереди. Я покраснела и опустила глаза. — Хочешь, мы тебе новую умертвие добудем? — спросил он. — Двух, — ответил хозяин. — Ладно, двух. — нехотя согласился Светлый. — С каждого, — тут же добавил трактирщик. Подумала, что вот кого надо с собой брать торговаться. если снова помру, и придется со сверхъестественными сущностями договариваться. Светлый, между тем, спуску торговца не давал, и в итоге они остановились на двух умертвиях, но чтобы это непременно были или живые скелеты, или невообразимые монстры, которых раньше никто не видел. Даже думать не хотела о том, как и где мы будем добывать плату за проход на задний двор таверны, но поняла, что шалости мальчишек в этом мире дорого обходится. Хорошо, что их обеспечение в Академии взяла на себя семья Ричарда. И я первый раз подумала о дангах с теплотой и признательностью, найдя плюс в том, что я оказалась невестой Темного. Хеллер, между тем, попросил карту Срединного, раздал нам газеты и начал, сверяясь с информацией в них, отмечать места, которые стоит избегать. Объяснил, что один бы он рискнул открыть переход, но наш отряд боевых повитух оставлять не собирается. Поэтому нужен безопасный путь с учетом того, что кое-где за манипуляции с пространством нас могут отправить в плаху. Второе, что следовало учесть, как самим не попасть в брешь в пространстве, которые время от времени продолжали появляться на Срединном. К счастью, они подчинялись какой-то закономерности, и маги вычислили примерные места и график их появления, так что Светлый и эту информацию старательно отмечал на карте. «Ну что, все готовы?» – спросил он нас. когда закончил отмечать маршрут. У нас есть шанс добраться до точки назначения вовремя, если повезет, конечно. Эх, если бы не это, если... Так, судя по... Ирина, как ты сказала? По навигатору. Ага, судя по навигатору, мы в Харбине. Светлый убрал в карман артефакт, показывающий координаты точки выхода. Ирина, что здесь? Заглянула в блокнот. Поскольку читала я только печатный текст, и то с трудом, описала вообще на родном, то в таверне я слушала солин и Фаганию и конспектировала. Светлый оценил мою предусмотрительность, потому что заглянуть в записи было быстрее, чем разворачивать карту и сверяться с тем, что Хиллер на ней обозначил с помощью навигационных знаков. Есть перебой с магией. Отмечены случаи нападения на лавке артефактов. «Маги массово покидают страну, отдавая предпочтение северным государствам или восточному континенту», — доложила я, сверяясь с конспектом. «Ну, на восток они зря двинулись. Оттуда можно вообще не вернуться или вернуться без магии. Ну да это их дело», — отмахнулся Светлый. «Что тут с порталами и нецелевым расходованием магии? «Информации нет. Хотя могут похищать магов. Была заметка, что жительница жаловалась, что ее мужа украли и держат в рабстве, но это была колонка сплетен». То есть говорить, что мы маги, не стоит. Ясно. Надеваем блокираторы и прячем их под одежду. Сделал вывод наш командир. Достал из котомки тонкие браслеты, надел сам и потянул помощница. Салин, взгляд нежной, влюбленной фиалки. Чтобы никакой тьмы в глазах поняла. Фаганя и Ирина, если что, спасать нас не надо. Продолжайте двигаться дальше. Встретите кого-то из светлых, доложите о происшествии. А сейчас идем искать подходящую точку для следующего перехода. Кивнула, убрала в карман блокнот, поправила на себе пояс, в котором хранилась часть накопителей, купленных в таверне. Котомку за плечами, в которой тоже был запас всего необходимого, включая провизию, и двинулась за командиром. Харбин был третьей точкой выхода. Сложность была в том, что выходили мы в том месте, где потоки магической энергии максимально разрежены. А вот шагнуть в портал надо было в максимально насыщенном магией месте. чтобы силы там хватило, чтобы пробить пространство. Поэтому приходилось переходить с места на место, и чем южнее мы оказывались, тем сложнее было отыскать подходящие для перехода места. К счастью, помочь найти самое магически насыщенное место помогали бесы. Бесенок Светлого был достаточно взрослым и каким-то образом сообщал хозяину, куда ему надо двигаться. «А вот мой Есенька...» «Не знаю, каким образом я должна была привязать его к себе и использовать как средство общения». потому что завести себе фамильяра мог только маг, которым я не являлась. Поэтому бесенка я воспринимала как питомца. и Я кормила его, благо он одинаково охотно лопал все подряд, включая безвкусную абсциссу, играла и щекотала пузика. Тогда бесенок заливался звонким смехом, и у меня на душе становилось легче. Еще в Мароксоле, после того, как я сказала, что понятия не имею, как мне тащить его с собой, понятливый бесенок уменьшился и превратился в небольшого кукленка, который прекрасно умещался за пазухой и не ощущался ничем, кроме тепла. Впрочем, когда мне хотелось его тетюшкать, он подрастал и уплотнялся. Вот только сообщить он мне ничего не мог. И думаю, что дело не в ритуале, который был слишком заумным и непонятным, а в том, что я не маг. Хотя, с другой стороны, так даже спокойнее. Очень уж маги тут у них нервные. Чуть волосы на себе не рвут. Как же силы им вдруг хватать не стало. А они ведь реально мало что с ее помощью делают. Ну, кроме удобств и дирижаблей. Магия в туалете — это вещь, я вам скажу. Кто такие? На перерез нашему небольшому отряду шагнули два головореза. Еще двое зашли с тыла. Ну вот и неприятности явились. А то я уж поверила, что все пройдет гладко. И через пару переходов мы доберемся до Уналхота. Целитель смерил амбалов взглядом, обернулся назад и усмехнулся. Я попытался всмотреться в ауры мужчин. Чтобы понять, маги они или нет. Но рассмотреть ничего не получилось. Таращица слишком откровенно я не рискнула, поэтому скромненько потупила глазки, тем более, что Солин и Фагания поступили так же. Хелер Аргич, командир отряда боевых повитух, следуем к месту прикрепления на время угрозы прорывов. Представился светлый и с серьезным видом протянул документы. Амбалы на миг застыли, недоуменно переглянулись и дружно уставились в развернутые бумаги. «Это шутка?» Нахмурившись, спросил один, ознакомившись с приказом. Тут подошли еще двое, те, что были за спиной, и тоже с интересом уткнулись в свиток. Они не стали держать серьезных мин и заржали в голос. «Ну, ожидаемо, да? Рано, видать, я отвыкла, что меня всерьез не воспринимают». «Эх, Гарри, Гарри...» «Вы издеваетесь?» В голосе первого звучала угроза. И мне даже показалось, что воздух как-то сгустился и зазвенел от напряжения. Где-то я такое уже видела. Точно, в храме. Это темный, что ли? Блин, надо было не ауру пытаться разглядеть, а просто в глаза взглянуть. Ой, зачем убедиться захотела, спрашивается. Глаза у темных – жуть. Зато бесы, милые. Подумала, ощутив успокаивающее тепло, проникающее в грудь. «Нет, подписи магические, можете проверить», — невозмутимо сказал командир. «Лорд Тайсон лично назначил». И засвидетельствовал. «Светлые», — чуть не сплюнул слово патрульный. Он хотел сказать еще что-то неприятное, судя по его перекошенной морте, но тут приказ и забрал второй. «Погоди, Грен, это именно то, что нужно сейчас в штабе. Там у Светлого дочка разродиться не может, вторые сутки мучается, он от нее не отходит». и все в подвешенном состоянии из-за этого. «Давай туда их. Там и посмотрим, что за боевые повитухи у Светлых завелись». Тут уже все позволили себе насмешливые ухмылки, и Грэн жестом предложил следовать вперед.